Нелл. Все взгляды устремлены на Перл, и работники наблюдают за ней. После наступления темноты Нелл видит лишь горящие кончики их сигар и знает, что они рядом. Она уверена, это значит, что Джаспер собирается продать девочку и помнит о её цене. Ногти Нелл изломаны и ободраны, кожа вокруг рта высохла и облупилась. Иногда в полузабытии, между сном и бодрствованием, Она думает о ноже, который украла в герцогских апартаментах и воображает, как приставит лезвие, к горлу Джаспера. Она думает о набивных чучелах Джулии пострана и ее ребенка. Их возили и выставляли по всему миру, и она была одета в красное платье, сшитое собственными руками. Она думает о Чарльзе Бирне, чьи кости были выварены и выставлены в музее вопреки его последней воле. Это так страшно, что ее разум цепенеет». Она не может вообразить, что испытывали эти несчастные люди, какие бездны страданий они переживали. Остались лишь элементарные факты. Если бы Стелла была здесь, то ее подруга, наверное, рассказала бы о других людях, которые получали удовольствие от своих выступлений или хотя бы от результатов. Чанг и Энг-банкеры купили ферму и завели множество детей. Лавиния Уоррен вышла замуж за Чарльза Страттона, у которого были особняк, Яхта и личная конюшня. Но всё равно она не может не думать о том, как Перл стоит одна на помосте, окружённая хищными взглядами. Она привлекает девочку ближе к себе. Однажды вечером, когда шатёр уже установлен, солнце недавно взошло, а Джаспер куда-то уехал, они с Перл гуляют в парке развлечений. Небо серое, как жёванный хрящ. Перл качается на ребрах игуана Дона, и Нелл проводит пальцем по его костям. Тоби сказал ей, что существо, с которого была сделана эта отливка, умерло тысячу тысяч лет назад. Его скелет был обглодан до чиста, потом дожди, размывшие почву, обнажили глинцевитую чашу его таза и почерневшую челюсть, а потом кирки и скальпели, очистили его от вмещающей породы и вынули оттуда, где оно проспало много тысяч лет. Ученые-люди занесли его в каталог, назвали в свою честь, снабдили кости этикетками и уложили в выстеленные ватые деревянные ящики все 17 футов хищного скелета. Нел воображает внезапную грозу и разряд молнии. Трава, высвеченная до бела. Она представляет, как разгибается каменный палец, разлетается цементная крошка и раздаются тревожные крики, когда существо срывается с металлических штырей, удерживающих его на месте. Монстр, бредущий по парку и взламывающий фургон Джаспера, словно устрицу. Потом он подхватил бы ее и Перл, прижал к себе и унес прочь отсюда. «Ты видишь, как я прыгаю?» — спрашивает Перл, подскакивая над древесными корнями. Она прыгает и семенит, скачет и виляет, а Нел хлопает в ладоши. Работник с квадратной челюстью плетется за ними, пиная земляные комья. «Правда, что я новейшее развлечение, которое ты видела?» Она берет девочку за руку. «Ты вовсе не развлечение. Ты девочка. Чудесная, маленькая девочка». Перл хмурится, неуверенная, что ей делать с этой внезапной откровенностью. Потом тянется на руки кнел Следовало ли им сбежать, пока Джаспер был болен, как предлагал Тоби? Но она не могла вынести бегство и ощущение травли, как было с Брунет. Кроме того... Тогда ей пришлось бы ограничиться ролью жены и матери. Тоби хотел этого, и она не возражала, но при этом ей хотелось выступать перед публикой, ощущать восторг и благоговение толпы, быть важной персоной. Королева луны и звёзд. Её пронзает гнев, но у этого чувства нет выхода, нет полезного применения. Она полагается на Джаспера и не может вступить в прямую конфронтацию с ним, поэтому гнев возвращается обратно и снова закипает в груди. Нелл сидит в парке, укачивает девочку, играет с пальцами ее ног. От Перл пахнет кипяченым молоком и свежим сеном. «Чудо!» — думает Нелл. «Этот ребенок — настоящее чудо!» Внезапная суматоха, шум взволнованных голосов, трубные звуки. Нелл хватает Перл за руку, и вместе они идут к шатру, по усеянной стружками тропинки. Шатер раскинулся среди деревьев, словно огромная поганка — Фургоны выстроились в ряд сбоку от него. Новые фрукты из папье-маше свисают с ветвей. Две крытые телеги проезжают через ворота и останавливаются в грязи, где раньше стояла трибуна. Джаспер сидит на козлах, и его цилиндр сияет в лучах закатного солнца. Двери распахиваются, гремят разбросанные кастрюли. Циркачи, грумые работники рвутся вперед и напирают друг на друга. Нелл находит Стеллу и Пегги, но не отпускает руку Перл, Она не видит Тоби. Должно быть, он все еще в городе и выполняет какое-то задание Джаспера. «Я могу остаться», — шепчет Перл. Нелл кивает и держит девочку поближе к себе, где Джаспер не может заметить ее. «Что внутри?» — спрашивает Пегги. «Я слышал, что это русалка», — говорит Хаффен Блэк. Стелла фыркает. «Эти подделки никого не могли одурачить еще сто лет назад». «Или новые актрисы?» — предполагает Нелл каждой телеге ей мерещатся связанные девушки, которые стараются вырваться на волю. «Я хочу посмотреть», — хнычет Перл. «Отсюда ничего не видно». «Подожди», — начинает Нелл, но девочка вывертывается из ее руки и ввинчивается в толпу. Нелл устремляется за ней, но толпа слишком плотная, и ее пихают локтями, когда она пробует пробиться внутрь. Она отворачивается и успокаивает дыхание девочки хочется посмотреть», — говорит Стелла. «Отпусти ее». нел смотрит на фургон, и Джаспер улыбается, размахивая трубой. «Что там у него внутри? Люди? Животные? Фокусник?» «Крытые телеги с цепями и навесными замками. Наверное, там опасные существа. Может быть, настоящий плезиозавр в контейнере, выловленный рыбацкими сетями?» «Зрители жаждут новизны», — ревет он. «И завтра они познают ее смысл!» «Что там внутри?» — кричит Виоланте. Раздается согласный ропот. Шаркают ноги, люди тянут шеи. «Что внутри?» — вопит кто-то. «Готов поспорить? Там великан!» — говорит Хаффенблэк. «Настоящий великан! Гораздо крупнее, чем Брунет!» Все смотрят на хлипкий фургон, как будто ожидая, что существо разобьет деревянную стенку и сорвет железные оковы. нел заставляет себя отвернуться. Слишком долго она вытягивала шею, высматривая белые волосы, «И маленькую синюю юбку!» Стелла сжимает ее руку. «Ты не можешь вечно опекать ее!» «Я предупреждала, чтобы ты не слишком привязывалась к ней!» «Это правда!» Но на глаза нел наворачиваются горькие слезы. «С ней все будет в порядке!» Шепчет Стелла и берет ее под руку. «Я уверена в этом!» «Завтра вы увидите мой новейший номер!» Продолжает Джаспер. Завтра весь мир впервые увидит этих существ. Вы будете изумлены и ошеломлены. Вы утратите дар речи. У нас будет величайшее шоу в мире». Нел приходит к выводу, что Перл пойдет к тройняшкам. Стелла права. С девочкой все будет хорошо. «Я напечатала афиши и уведомления. Я дал рекламу в «Таймс». Завтра к нам повалят толпы народу». Джаспер продолжает говорить, и Нелл наблюдает за тем, как сбоку от него расцветают огненные шары. Он говорит с уверенностью человека, готового собрать более многочисленную аудиторию, чем его нынешние слушатели, которые уже сейчас ожидают, что его слова запишут и будут помнить. Она думает о книгах на своих полках в фургоне, об историях с чудесными превращениями, о радости и смерти, о монстре, за которым охотились по всему миру, о русалке, застрявшей в пограничном состоянии между девушкой и рыбой, о долгожданных ногах, кровоточивших с каждым ее шагом. Но все это — не настоящие персонажи. Никакая книга не может запечатлеть правду, которую она ощущает. «Мои создания величественны и совершенны. Это самые необыкновенные существа, которых вы когда-либо увидите». «Любой писатель — вор и лжец», — думает Нелли.